Второе. Угли. Октябрь. Дни пришли и ушли эти дни. Для меня ничего не осталось. Дуги радуг, огни до да огни. Для меня ничего не осталось. Как осенних цветов лепестки И как чаши пылающих роз Ветер все разметал. О, взгляни! Для меня ничего не осталось. Валерий Брюсов Мы случайно встретились у подъезда зоны К. Они обещали пригласить меня на венчание. Кажется, Он помолодел на двадцать лет, и как красив. Кто бы мог подумать, что меньше года назад он лежал в тяжелом запое. Мы боролись за его жизнь, а единственный близкий ему человек, дочка, боялась вернуться домой. Я помню, вот детские прозрачные пальцы перебирают разноцветные блестящие конфеты, перекладывают их по кухонному столу, выкладывая узор какой-то замысловатой мозаики, что ими движет, этими пальцами. И вот появляется избавление, новая любовь, и не одна. С нею вера и надежда. Смерть отступает. Любовь. Помню, тогда я просила Бога дать мне мужа. Шла мимо белой церкви, как сейчас иду. И вот зазвонили колокола, грянули аплодисменты голубиных крыльев, и стая белых птиц взмыла и закружила вокруг колокольни, поднимаясь все выше, выше, в прозрачное небо, к золотому солнцу. С крыльца спускалась пожилая пара, прекрасная в своей освещенной любви, совсем молодые люди, рука об руку, и снежно-белые были розы и сияющая седина невесты. Как я плакала тогда, идя мимо, всегда мимо, одна, со своей собакой по липовой аллее, уходя все дальше и дальше, а слезы текли все сильней. Но вот уже покров. А приглашения мне все нет. Расписались в ЗАГСе, а венчаться раздумали. Нет, скорее просто не пригласили. Не знаю почему, может, забыли. Покров в этот год выдался погожий, радостный. Иду мимо Белой Церкви по той же аллее. Нежное тепло последних солнечных дней на полузакрытых веках, на поднятом к небу лице. Как странно. Как я могла так ошибиться? Просила мужа, получила любовь. И ничего мне больше не нужно, только время. Еще хоть немного времени. Да что там? И это грех просить. Ведь если любовь, с нею и вечность. И тут грянул тот же колокольный звон. Ликующий венчальный клик. Также взлетела кружась голубиная стая, а я застыла на месте. Что это? По церковным ступеням медленно, торжественно спускалась пара. Золотые волосы жениха я узнала сразу. Обруку с ним. В чем-то радостно скромном и, конечно, с розами шла его спасительница, любимая, венчанная жена. А я так и стояла, прислонившись к черному стволу липы, на ковре золотом, под золотым дождем последних листьев, стояла не шевелясь. Опомнилась, повернулась прочь, Кликнула собаку и пошла вдоль полей, Мимо, мимо. Вечером в дверь позвонили. Это была она, девочка, Но давно уже не моя дочка, одна. Мы пили чай. Она все молчала, а я ни о чем не спрашивала. Только как дела в школе, Куда собирается поступать, как готовиться. Сказала, что помогу, если надо. У меня еще оставались знакомые мои однокурсники, но с других факультетов. Репетировали вовсю и поступали своих учеников все как водится. Но она хотела к нам изучать поведение зверей, как я. И я почему-то обрадовалась. Даже рассказала ей о лисице из трехдубового леса. Конечно, не все, что знала. А так, рассказывала и... Тосковала о ней, моей Фокси. Где-то она теперь. И вспоминала, бывает ли у лисиц, так что старого лиса выгоняет более молодой претендент, чтобы остаться с молоденькой лисичкой. Бывает или нет? Может, тогда у Фокси есть шансы, и кто-нибудь из двоих предателей все-таки ее разыщет? И еще я думала... А почему девочка пришла ко мне сегодня, и именно сегодня, и ничего не сказала? Может быть, это все-таки моя девочка? Вдруг я ошиблась. Опять ошиблась. Во сне я получила смс На его я ее прочитала. «Ну где же ты? Я дома. Один?» И надолго. Приезжай скорее. Переулочек, переул, горло петелькой затянул. Анна Хматова. Я решила войти в этот запретный дом. С тех пор, как мы встретились зимой, Я не разрешала себе даже пройти по тому узкому переулку, где на асфальте у себя под ногами столько раз читала иероглифы трещин, что знала текст наизусть. Я очень боялась. Я шла все замедляя шаг, и все-таки поворот в переулок приближался. Какая пошлость, какая мерзость вот так приходить в дом, где живет семья где все обмануты, осквернять все собою. Но разве это любовь? Так я дошла до унитаза. Всего несколько шагов по переулку, и золотисто-кремовое великолепие открылось взгляду. Дальше я не продвинулась. Постояла, посмотрела, написала смс соврала, что заболела и не приеду, чтоб не догнал. Повернулась и побрела назад к метро. Ветер порывами дул в спину. Дома я прочла несколько СМСок, Призывных и раздраженных. Обиженных. Из них я впервые узнала, что жена и дочь давно в Штатах. Я ведь ничего не спрашивала. А он ничего не говорил. Имелось в виду что его семейная жизнь продолжается и неизменно. То есть я так и думала, и основания к тому у меня были. Ведь все ограничения на встречи, их время, их место, все сохранялось. Я читала новые регулярно прибывающие смс и ломала голову, почему же он не сказал мне. Вот уже несколько месяцев живет один и ни слова, нет, Ну, почему не сказать? Ответа я не находила. Разве это любовь? Только одна эта фраза крутилась передо мной, как муха в жаркий день. Но разве эта фраза и есть ответ? А почему нет? Ответ, наверное. Далее сообщалось, что еще не решено отправиться Ло учиться в Европу, имелось в виду Сорбонна или останется в одном из университетов Калифорнийского побережья. Так или иначе, мать поживет с ней, по крайней мере, в начале триместра, а то и дольше, чтобы девочка приспособилась. Наконец пришло последнее письмо «Спокойной ночи, любимая». Стандартный привычный текст. Это должно было означать «я обижен, но все по-прежнему, отношения продолжаются». Я так и сидела у зеркала в темном коридоре квартиры зоны К, держала в руках телефон, но не думала. Нет, на это сил уже не было. Я смотрела в пространство. Передо мной был темный угол, где на вешалке пылились неубранные мной в чулан зимние вещи, грустные, поникшие спины пальто и курток, а среди них... Рукав моей дубленки. Он опустился почти до пола, указывая на пару черных замшевых сапог, чьи длинные узкие сплющенные тела бессильно распластались по паркету. Я забыла ему ответить. Никогда не забывала, и вот... А что я могла написать? Спокойной ночи? Какая чушь. Разве это любовь? Разве это... Любовь. Какая-то дымная пелена Закрыла от меня мир. Будто я не в коридоре вовсе, А там, под голым кустом боярышника, В трехдубовом лесу И холодный осенний туман Все теснее, все ближе Подступает к моему костру. Огонь погас. Только по голубым спинам Остывающих углей Пробегают малиновые змейки, Словно ряпили дрожь. Холодно. Все холоднее. В дверь позвонили, и я очнулась. Это был Сашка со своей девушкой. Они прожили в этой квартире вместе со мной уже, не помню сколько, полмесяца, наверное. Я то уезжала на дачу, чтобы не мешать, то приезжала. Только обратно я больше не поеду. Ни за что. А почему, не знаю. Сегодня я попрощалась и с домом, и с елкой. Разве что вещи забрать. А Сашка и здесь, и на даче, у себя. Это ведь его родной дом. Родовое гнездо. Они оба очень милые. Как-то смотрясь в трюмо Митиной бабушки, за зеркало которого заткнуто несколько фото, Девушка спросила меня, а откуда тут моя фотография? Саша сделал? Странно. Черно-белые. И теперь таких не бывает. Это ретро? Это не ретро. Это моя фотография. Кто-то на кафедре сфотографировал меня крупным планом в тот год, когда я жила одна на набережной, и Сашин отец уже бросил меня, но еще не вернулся. В тот год, который я провела в пространных разговорах с человеком, которого я полюбила навсегда, но еще не знала об этом. А чтобы узнала, понадобилось 20 лет. И еще один год, неполный, этот. Вот такая у него девушка, писательница, талантливая. А работает каждый день по 4 часа, не меньше, как музыкантша. Или балерина. Теперь у них в комнате напротив окна, чтобы лучше падал свет, репродукция одной картины. Замечательный портрет испанской танцовщицы. Она работала так же. «Это Мане», — сказал Саша. А я думала Гойя. Когда я одна, всегда подхожу к картине и смотрю в глаза этой женщине. Она улыбается мне. «Так горько» так мудро, знает, что с нами будет, и знает, наверное. Мне не жаль, что я не могу спросить ее об этом. Она не ответила бы, но и это не нужно. Я читаю по ее губам, глазам. «Разве это любовь?» Усмехаются они. «Да», — отвечаю я вслух, громко. Это любовь. Ну вот, ты сама и ответила, улыбается испанка. Или цыганка. Как ты веришь, так тому и быть. Будет, как веришь. Я знаю: золото на пламени ты плавишь. Но плакать. Как вино, его ты не заставишь. Рудаки. Александр Мергень стоял на балконе унитаза и смотрел вниз, в переулок. Где-то глубоко в осенней тьме разовели под балконом фонари, и под каждым фонарем лежал светлый круг усеянный листьями. Листья казались выцветшими, почти белыми, но... Он знал, что они золотые. Он вспомнил, как в феврале он стоял на балконе, вот так же, ночью, в одном халате. Мела метель, он сжимал мобильник с непрочитанной СМСкой от Лизы, и ему легче было шагнуть вниз в пустоту, чем выпустить из рук этот странный живой предмет, наполненный счастьем. Несущий счастье. Их лисенка, их детеныша. Беременной ты меня никогда не увидишь. Вспомнил он слова Лизы. Двадцать лет назад сказала, как знала. Не увидит. Нет, никогда не увидит. Рыжая несчастная ведьма, его любимая. Его единственное. Как она мучает. Его прилетело бы сейчас на помеле, вот сейчас, на балкон. Ну, что ей стоит? Он опустил бы разгоряченное лицо в ее холодные от ветра волосы. У всех женщин волосы пахнут шампунем. А у нее они пахнут домом. Домом, которого у него нет. Был когда-то. В этих же переулках, рядом с маленькой церковью, в старой, тесной квартире, среди книжных шкафов с тонким запахом красного дерева, стоял запах молока и меда. Молоко вечно убегало. Мать была такая же странная, как Лиза, и он пил его с медом, чтобы лучше спать. Нервный, поздний ребенок. Он вернулся в пустой полумрак супружеской спальни, где у холодной постели горела с его стороны лампа для чтения. Такая же лампа на стороне Алекс темнела колоколом абажура. Лег, попытался читать. Письма от Лизы все не было и не будет. Не будет, пока он сам не напишет. Он лежал и смотрел. Прямо перед собой. На старинном одноногом столике стояла плоская круглая чаша с деревянным пестом внутри. Тибетская чаша для избавления от злых духов. Раньше у него получалось. Все быстрее кружил пест. Плотно прижатый к краю чашки, и все глубже вибрировал странный гулкий звук, наполняя собой и дом, и душу, душу как дом. Потом кто-то уронил ее, толкнув столик, и чаша треснула. Теперь она не звучит больше, не зазвучит никогда. Он смотрел прямо перед собой и вспоминал разговор с Лизой в кафе, разговор, после которого они на время расстались. Он так хотел объяснить. «Чаша треснула», — говорил он. Лиза смотрела этими своими глазами, которые умели жить отдельно от нее и по ночам появляться прямо над его лицом в темноте супружеской спальни. Два продолговатых, прозрачных, морских камня. Две длинные волны северного моря. Я позвонил тебе для полноты жизни, — продолжал он. Понимаешь, я жил совершенно спокойно, стабильно, очень устроенно, хорошо. Мне иногда даже стыдно бывало, что я так хорошо живу, когда многим вокруг так трудно. Но при этом мне все время чего-то не хватало, и я подумал, что может... Ну, словом, я тебе позвонил, и жизнь стала такой полной, что что переполнила чашу, и та не выдержала, треснула. Она все поняла, но, как всегда, сделала неправильный вывод. Решила, что я говорю это на прощание Расставаясь, объяснение при разрыве, вот как она это поняла. Неправильно, совершенно наоборот. Я вовсе не это хотел сказать, а, может, именно это. Она ушла, и больше я не получил от нее ничего, ничего. Как я и думал. Собственно, именно на это я и рассчитывал на ее гордость. Сам не писал, ведь я и правда так устал от всего, от этой раздвоенности, от ответственности за семью и еще за нее. Чаша треснула. Я думал так, отдохну, подумаю, как дальше жить, а потом, может, и напишу и Скажу ей, что она все неправильно поняла и напрасно сама не писала, что я не хотел ей надоедать и зря мучить. Если она не пишет, значит, может и без меня, значит, не любит. Я хотел сказать так, чтобы деваться ей было некуда. Ну что тут возразишь? Она поверила бы мне. Моя Лиза. Так и вышло. Я рассчитал. Правильно. Она поверила. А я? Я отдохнул. Ох, как я отдохнул! Александр Мергень вспомнил ту дикую невыносимую тоску, что погнала его к реке смотреть на ее ужасный, зловещий высотный дом, этот замок, где она томится, его красавица, его фатальная фатаморгана. Вспомнил, как тоска сдавила сердце, взяла за горло, заставила писать ей, писать, писать, и еще вспомнил, как номер не отвечал, и что с ним было, пока она не вставила в мобильник прежнюю карточку. Сколько мучений, сколько еще впереди. Да, тогда она поверила. А недавно, хотя не знала еще, что он скрыл от нее свою давнюю одинокую жизнь, скрыл только, чтобы не звать ее к себе домой, почему-то сказала, ты очень закрытый человек, не говоришь мне ничего, сам спрашиваешь, и я тебе все рассказываю, глупо по-твоему. А ты мне не веришь, не доверяешь. Думаешь, мне нужны какие-то... Внешние перемены в жизни? Нет. Никаких. Мне достаточно было бы правды и доверия. Серьезно? Ну, вот опять не веришь. Откуда у мужчин этот страх перед женщиной? Этот ужас, что каждой нужно только одно — вцепиться в него, выйти замуж и высосать кровь? Какие вы все-таки... Странные. А помнишь тот наш разговор про чашу? Не от того она треснула, не от переполненности, от пустоты. Только пустая чаша может треснуть. Так чем же ее еще наполнить? И так через край. Бездонная она, что ли? Бездонная. Чашу жизни можно наполнить только любовью, только любовью. Ведь любовь — вся правда и вся доверие. И потому глубока, как море, глубже любого моря. Ты от такой любви полной чаши отказался. Отказался и мне велел, а я не могу — «Я могу, только безусловно, без оглядки, без опаски, иначе разве это любовь?» Вот что она сказала, Лиза. Что ж она скажет теперь, когда точно знает, сколько он от нее скрыл и как долго был скрытен? Теперь, когда она может понять всю меру его недоверия, Дурак! Дурак? Ах, как же все это сложно! Он нащупал выключатель, и треснутая чаша его жизни исчезла в темноте октябрьской ночи.